Но по определению неудовольствия, чем неудовольствие больше, тем большей части способности человека к действию, оно необходимо противодействует. Поэтому чем больше неудовольствия, тем с большей силой действия, то есть тем с большим желанием или влечением будет человек стремиться освободиться от него.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 то его влечение ограничивается в большем числе, чем если бы он никогда не любил его. В самом деле, любовь – есть удовольствие, которое человек, по теореме 28, насколько возможно стремится сохранить, а именно, созерцая любимый предмет, как находящийся на лицо, и доставляя ему, по теореме 21, насколько возможно удовольствие.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 Чем больше была его любовь, то есть кроме того неудовольствия, которое было причиной ненависти, возникает еще новое, вследствие того, что он любил этот предмет, и, следовательно, он будет созерцать любимый предмет еще с большим аффектом неудовольствия. Будет питать к нему еще большую ненависть, чем если бы он никогда не любил его, и тем большую, чем больше была его любовь